Глава пятнадцатая Альвы не последовали примеру людей, разбивая лагерь в чистом поле. Разместились в более привычных условиях под сенью небольшой сосновой рощи, раскинувшейся неподалеку. В обустройстве тоже имелись различия. Никаких заграждений из наспех связанных рогаток и земляных валов здесь не наблюдалось. Перворожденные не изуродовали своим присутствием творения природы. Сочный луг перед опушкой сохранился нетронутым, стволы деревьев не несли следов топоров. Но это не значит, что стоянка первый раз Элрона осталась совсем беззащитной. Обладающий даром, мог легко заметить, что временный дом бесмртного племени со всех сторон окружён магией. Прощу окутали мощные колдовские щиты, надёжно кровалисных владык за плотной пеленой защитных заклятий. Альвы не доверяли новоявленным союзникам, действуют так, словно находились на враждебной территории, предпринимая необходимые предосторожности от возможного нападения. Три тысячи их пришло сюда. Воины и кудесники, представители всех домов, собрались в единый кулак, чтобы представлять вечный лес в зародившемся Альянсе. И ни один из них не испытывал эйфории от заключенного договора, не позволяя миролюбивому поведению врагов ввести себя в заблуждение. Слишком долго они действовали разобщенно, чтобы за такой короткий срок стать друзьями. «Еще раз говорю, надо воспользоваться подвернувшейся возможностью и ударить первыми», и горячо воскликнула М. Достигнутый мир и отход человеческих отрядов все-таки произвели должное впечатление на старейшин. Сформированную армию поручили возглавить тем, кто присутствовал на первой встрече со срединниками и ансаларцами, благодаря чему авторитет изумрудных листьев среди соплеменников взлетел на недосягаемую высоту. Отпрыски главы дома встали во главе экспедиционного корпуса вместе с одной из богословенных богиней Дону. Остальные дома остались на Капутильском плато защищать молодые саженцы зачарованного леса. Полностью оставлять Новую Землю никто не собирался. Ты не веришь в угрозу теней? Эвиал красивой изогнула правую бровь с насмешкой глядя на брата. Молодой воин поджал губы, как будто ты веришь. Огрызнулся он, протягивая руку к изящному кувшинчику с белым вином. Трое предводителей альвийского войска расположились в удобных походных стульях. Маленький столик, стоящий между ними, мог похвастать неплохим набором легких закусок. Даже отправляясь на войну, перворожденные не забывали о собственном комфорте, и это касалось не только командиров. «Магнус согласился на мир», — напомнила Варилана. «Полагаю, Алмера сумел его убедить в серьезности угрозы. Опасность не призрачна, иначе магистр никогда бы не рискнул лично приехать на переговоры с Идерэ». Лаэм глубокомысленно закивал. Как и других, его весьма сильно поразил план кланов четырёх стихий по уничтожению путешественников из Эстандарийской низины. Не то чтобы ему было жаль ансаларцев, видит боги, несущие ему причинили много зла лесному народу, но любое поведение должно иметь определённые границы, за которые нельзя выходить. Убивать одиноких странников на протяжении десятилетий только на основании призрачной надежды, что это ослабит древнюю знать, не только несусветная глупость, но и невероятная подлость. Можно понять нападение на одинокий отряд для захвата письма или какой-нибудь важной вещи. Вполне допустима организация засады на одного ансаларца, чем-то и сильно докучающего магистром. Но методично и хладнокровно убивать всех подряд? Нет, благородный лес до такого никогда не опустится. Это работа палачей, а не воинов. Не зря людишек всегда считали за самую паршивую расу Фелрона. Более мерзких созданий мир еще не видал. Ландрийский монарх сам находился в неудобном положении. Великие дома шли ускоренным маршем к Тиру, и я сильно сомневаюсь, что король смог бы защитить свою столицу, — возразил Лаэм. Королевство Кавар пало к ногам темных буквально за пару-тройку недель, — мрачно согласилась Ивиал. Веселый настрой слетел с принцессой, наследница изумрудных листьев понимала, когда следует прекратить насмешки и стать серьезной. За столом возникла тягучая пауза. Уже в который раз все трое принялись обдумывать достигнутое соглашение, ища в нем подвох и способ причинить вред бессмертному племени. «Магнус не осмелится напасть, пока рядом Эдере», — взвешенно сказала Варилана. «Он не глуп и понимает, что против нас двоих ему не выстоять». «Это верно», — солидно подтвердил А.М. Сестра принца пожала плечами. «Вы забываете о Двергах?» В мелодичном голосе беловолосой красавицы проскользнули стальные нотки. Люди могли договориться с ними для совместных действий. Зря мы помогли каратышкам здоровые, поморщился Лаем. Быстрая переброска железного полка с другого конца материка к будущему театру военных действий стала возможна благодаря лесному коридору. Отряды двергов прибыли по морю на восточное побережье на своих кораблях, а уже оттуда их повели альвы через зачарованные тропы, существенно сокращающие время в пути. Таким образом, вместо двух, а то и трёх месяцев путешествие заняло не больше пары недель. Они не были связываться с людьми. возразила Верелана, проднесиш кму верина. У них хватило ума послушать дельцов лиги и согласиться на авантюру с вступлением в альянс. Теперь пивучий голос принцессы сочился ядом сарказма, тем самым нарушив своё собственное правило не влезать в дела срединных земель и вообще любых других государств. Это ли не показатель уступчивости мелких засранцев? Кто может гарантировать, что торгоши не посулят им большие прибыли за односторонний военный союз с Магнусом? Лейэм задумчиво отпил из бокала, скользнул рассеянным взглядом по тарелке полной фруктов и рассудительно: "Удивительное дело для обычно не сдержанного воина из Рёк. Подгорных мастеров уговаривала не дарцинская лига а Ансаларцы, точнее, коленок заката с женой. Это уже известно. Хозяин замка Бури давил на купцов, пользуясь тем, что взял двоих гордо в осаду, заставляя выступать вместе с собой в каменных чертогах. Не думай, что торгоши действовали по собственной воле." И Виал отмахнулся от прозвучавшего замечания. «Неважно, кто кого и как уговаривал, пытал или шантажировал. Сейчас важен результат. И я говорю, что нам нельзя полагаться на слово, данное человеческим королем. Он может нас предать и использовать для этого Двергов». «А как насчет Идере?» — быстро спросила Варилана. Лаем отрицательно покачал головой. «Несущие тьму слишком горды, чтобы пойти на сговор с людьми. Не забывайте, Срединные королевства раньше прозывались южными провинциями. Лорды не станут вступать в сепаратные переговоры с ландрийцами, тем самым они поставят их на один уровень с собой. А этого никогда не будет, мы все это знаем. Принцессы и кудесницы согласно кивнули, бывшие владыки Феллорона ни за что не захотят опускаться на одну ступень со своими бывшими подданными. Древние знают слишком надменно для подобного шага. «Нам с лихвой хватит и смертных скоротышками», — проворчала Ивиал. Возникла ещё одна непродолжительная пауза, разрушенная так же быстро, как её предшественница. Рассуждая о возможных действиях наших нынешних союзников, последнее слово единственной за столом кудесницы выделила особо. Мы забываем о причине, заставившей нас собраться всех вместе. Сидящие за столом переглянулись. В миндале видны в глазах каждого альвы мелькнуло искра понимания. "Тень", мягко проронил Варелано. "Старейшины не могли ошибиться". Крыть нечем, брат и сестра нахмурились. Изначальное согласие на встречу с бывшими врагами базировалось на желании притормозить введение боевых действий для роста саженцев Вечного Леса. Однако дальнейшее участие в коалиции против порождения бездны проявилось уже под влиянием старейшин. Посланные в пустоши астральные вестники принесли плохие известия. Магистры не лгали, вырвавшиеся из разлома инфернальной твари, действительно творили нечто кошмарное. Такое, отчего даже проклятые земли стонали. посвящённые в детали кудесники моментально ценили опасность, а у вот средине обладающих даром до сих пор ходили шепотки недоверия. Яркий пример Эвиал и Лаэм. Оба до сих пор считали опасность не сильно преувеличенной, предлагая в первую очередь сосредоточиться на реальных врагах, сидящих под боком, а не на каких-то непонятных магических монстрах. К тому же, находящихся за многие сотни ли от родных земель, Потенциальное уничтожение срединных королевств не рассматривалось высокородными как что-то ужасное. Скорее воспринималось неприятным инцидентом, могущим облегчить жизнь расе перворожденных. Вероятность гибели Вечного Леса молодые Альвы не верили. Впрочем, неверие не помешало сомневающимся исполнить приказ с безукоризненной точностью. Старейшины не терпели неповиновения. «Тогда я не понимаю, к чему висит разговор», — раздраженно дернулся Лаэм. Если мы и впрямь идем плечом к плечу биться с великим злом, то не стоит ожидать подвоха от союзников. Ивиал поджала тонкие губы. После победы многое может случиться. Если мы еще победим, вмешалась Варилана, норовоучительно приподняв указательный палец, обвитый зачарованным кольцом из мифрила. В любом случае, думаю, будет разумным проявить осторожность и подготовиться на случай предательства, не уступала принцесса. Предлагаю договориться о совместных действиях с фиолетовыми глазами. Лаем приподнял бровь, и предложение сестры его удивило. Судя по реакции Колдуни, её тоже застала идея врасплох. "Почему именно Эдера?" спросила она. Ивиал жёстко взглянул на глаза и уши совета старейшин и решительно произнесла: "Потому что, несмотря на все разногласия в прошлом, сейчас лорды для нас куда ближе, чем дверги или тем более люди. Мы поймём друг друга". И за казавшимся на первый взгляд спорным и несразным утверждением скрывался глубокий смысл. Многие тысячи лет назад Идре не сущитму свергли Альва с трона властителей мира и правил Фэлроном долгие годы, точно так же, как до них это делали первородённые. Ни люди, ни дверги, ни кочевники, ни обитатели далёких архипелагов не могли похвастать чем-то подобным. И спустя время, когда тёмные потеряли свою полночную империю, они стали удивительным образом похожи на своих бывших врагов. Злая ирония судьбы У альвов и ансаларцев сегодня куда больше общего, чем у других рас, населяющих Фелрон. А потому, кому как не им заключить союз внутри союза против молодых рас, рвущихся на вершину власти. В первую очередь, против честолюбивых людских королевств. После короткого размышления, эта незамысловатая в своей простоте истина дошла до собеседника принцессы. «Я распоряжусь послать Ганса к темным», — буркнул Лаэм. Не совершили ли мы ошибку? Его величество король Магнус I, препровоненный неистовством, потянулся к объёмному кувшину с красным вином. Бордовая жидкость весело зажурчала, переливаясь в позолоченный кубок. Наполнив его до краёв, монарх вопросительно посмотрел на магистра, а онara покачал головой. Спасибо, пожалуй, я откажусь, маг приподнял ладонь в останавливающем жесте. Магнус пожал плечами, как бы говоря: "Было бы предложено, и с удовольствием отпил из своего кубка". Разговор между повелителем Ландрии и главой магического совета проходил в королевском шатре посреди воинского лагеря, в окружении преданной королевской стражи под защитой специальных заклятий, препятствующих дистанционной магической слежке. Указанные причины позволяли вести себя открыто и не бояться высказывать сомнения по поводу недавно заключённого альянса против теней. И не слишком ли поторопились, давая гарантии? Продолжил начатую мысль король усаживаясь на один из пяти стоящих вокруг прямоугольного стола стульев. Уже присевший магистр нервно побарабанил длинными ухоженными пальцами по краю столешницы. «Боюсь, может оказаться все с точностью наоборот», — рассеянно промолвил он. Магнус задержал взор на волшебники. «Вы имеете в виду донесения ваших разведчиков?» Главный огневик сдержанно кивнул. Его руки задумчиво перебирали листки бумаги в изобилии, присутствующей на столе. Мак выглядел чуть более отрешённым, чем полагается для столь важной беседы. Следопыты сообщили, что дыра в пространстве неуклонно растёт, как и странной конструкции в его основании на земле. Всё указывает на то, что до построения полноценного портала осталось недолго. Король помедлил, очень внимательно изучая лицо председателя магического совета. Никогда ещё ему не приходилось видеть Алмеров в таком состоянии. Если бы Магнус знал его хуже, то сказал бы, что Мак растерян и даже более того, возможно, испытывал страх. Я так понимаю, если мы не успеем до конца строительства, то последствия окажутся Монарх потянул длинную паузу, предлагая Широдию закончить за него. катастрофичными. Не подвёл её величество стихиник. Помолчали, каждый думая о своём. Лично самого короля в первую очередь волновала проблема наличия в опасной близости от его армии скопления войск бывших противников. Что если Альянс Саларц сговарится и, и ударит людям в спину? А дверги, 2.000 тяжело вооружённой пехоты, кого угодно заставят нервничать. Говорили, что подгорные племя согласилось вступить в альянс под давлением Дарцинской лиги, но многие при этом указывали, что купцов на свои нехарактерные для них деяния подтолкнул лорд Годфрид со своей молодой супругой, неплохо выступивший в эстезе дипломатии. Кому верить? Чего ждать от непредсказуемых союзников? Магнус оказался бы плохим правителем, если бы не просчитал все возможные варианты дальнейшего развития событий. На этом фоне сама угроза теней, как-то потерялась, стала блеклой, чуть ли не призрачной. Однако главный инициатор мирных переговоров не давал о конкретно забыть о причине, побудившей бывших соперников перестать драться и объединить силы против общего врага. "Видите ли, ваше величество", начал Алмер. "Основная трудность не уничтожить тени, Хотя это и несомненно, тоже потребует усилий всех сильнейших магов континента. Проблема в новом разломе, ещё одном провале в бездну. Помните анклав теней? Магнус мрачно качнул головой. Он догадался, куда клонит волшебник, и это ему категорически не нравилось. У имперских чародеев так и не получилось закрыть пространственный разрыв. Максимум, на что их хватило, поставить вуали. А ведь мы говорим о самых могущественных колдунах своего времени. Алмерра вразительно поглядел на монарха. — Считаешь, у вас не получится закрыть пролом? — угрюмо осведомился король. — В том-то и дело, что я не знаю. И никто не знает. Разлом в анклаве имел размер со спелое яблоко, и то с ним не смогли совладать. А тут речь идет о гораздо больших масштабах. Магнус встал, снова сходил до походного трюмо с напитками. Шатер вновь наполнился звуками журчащего вина. Магистр, в свою очередь, вернулся к прерванному занятию. Блужданию рассеянным взглядом по разложным бумагам и нервному перестоку кончиками пальцев по дубовой столешнице. Другими словами, ты предлагаешь нам поторопиться с выступлением, не спросила, констатировал король, возвращаясь на своё место. На этот раз, кроме кубка до краёв наполненного рубиново-алым нектаром, он принёс с собой тарелку с рублёнными кусочками вяленого мяса. "Я на этом настаиваю", недовольно буркнул Альмера. но, боюсь, наши нынешние друзья не захотят спешить, подозревая в любой инициативе скрытый подвох». Король хмуро кивнул, его губы скривились в усмешке. «Трудно их за это винить. Я и сам жду удар в спину. Особенно меня беспокоят альвы. Ушастые спятые видят, как бы распространить свой проклятый лес на территорию всех срединных земель. Магистр пренебрежительно хмыкнул и, наконец, тоже взял себе кубок, только налил не вина, а яблочного сока. «Уверяю вас, ваше величество, Перворождённые начали планировать интригу ещё на стадии подготовки первой встречи. Ландрийский монарх снова бросил быстрый взгляд на собеседника. "Откуда, знаешь, лазучки доложили?" В королевском голосе проскользнули завистливые нотки. Его людям так и не удалось завести шпиона среди самой старой расы Фелрона. "Лазучки не нужны", Алмер пренебрежительно скривился. "Достаточно иметь думать, чтобы понять дальнейшие действия альвов. Из всех участников альянса у них самое непрочное положение". и они это прекрасно понимают. Заметьте, я сказал, понимают, но не признают. Даже появись их богиня Дану во плоти, ни один ушастый не сознается в слабости своего народа, они слишком тщеславны для этого. Как бы из-за своих скрытых комплексов они не наделали глупостей, проворчал король, с удовольствием бросая в рот кусочек мяса, щедро посыпанного специями. «Не наделают», — пообещал Алмера. Голос магистра сочился с неприкрытым презрением. «В одиночку ушастые не решатся на выступление». Магнус покосился на огневека. "Вижу, вы не очень их уважаете", добродушно прогудел он. Лицо магистра скривилось в гримасе отвращения. "Они пришли в Фэлрон на всё готовенько, и им не пришлось бороться за выживание, не пришлось драться за свою жизнь. Когда появились первые люди, а вслед за ними ансоларцы, альвы так верили в свою исключительность, что даже не потрудились обратить внимание на возникших соседей. Бессмертные считали себя неприкосновенными. И это им дорого обошлось", полголоса буркнул король. По губам мага пробежала злая усмешка. "О да, тёмные знали истину жизни. Каждый занимает в мире то место, к которому добивается сам. Перворождённые имели достаточно сил, чтобы не дать лордам удержать победу. Более того, уверенно не смогли бы оттеснить их назад на северное побережье и сбросить в воду. Но вместо этого для наухий стали проигрывать одно сражение за другим, теряя территории и замки. Ансоларцев вела вперёд ярость, жажда господства, желание стать первым и никому не подчиняться." Магистр взял паузу. Винценосный слушатель терпеливо ожидал продолжения. Недостаточно заявить права на первенство власти, надо ещё суметь её отстоять. Альвы не прошли испытаний силой, и лорды стали новыми владыками Фелрона, завершил речал мэра. Какое-то время в шатре царила тишина, король обдумывал сказанные слова. За годы знакомства он неплохо успел узнать главного огневика и понимал, что просто так тот никогда ничего не говорит. Полагаете, пришло время людям доказать свою силу, тихо спросил Магнус Нийстой. Не Волшебник неожиданно жёстко посмотрел прямо в глаза Ландрисскому монарху. "Для начала нам необходимо выжить, а уж затем думать о будущем", твёрдо произнёс мужчина в алой накидке, знаке принадлежности к могущественному клану огня. Аонер устал и нервно прошёлся вдоль стола, разгоняя кровь в руках короткими энергичными взмахами. "У меня дурное предчувствие", сказал он спустя несколько минут молчания. Нельзя больше ждать. Следует выступать немедля, иначе станет слишком поздно для всех. И уже никто не сможет основать новую империю в Фелроне. «Мы планировали подтянуть резервы», — напомнил Магнус. Формирование объединенной армии еще толком не завершилось. «Сколько у нас уже есть?» — глаза магистра требовательно уставились на короля. Тот пожал плечами, чуть померил, тем самым показывая, что не приемлет давление, и лишь после этого соизволил ответить. Альвы привели три тысячи, понятия не имея, сколько среди них кудесников. Они об этом не рассказали, думаю, не меньше сотни. Остальные лучники и мечники. Монарх отпил из кубка. У Двергов в полку две тысячи клинков. Тут без изысков. Тяжелая пехота, в основном вооруженная палецами, секирами и одноручными топорами. «Насколько у вас людей?» — быстро спросил магистр. Словно не заметив вопроса, король продолжил размеренное повествование, будто размышляя вслух. «Есть несколько конных отрядов кочевников». От этих толка будет мало. Максимум годятся на роль легкой кавалерии в разведке. Еще должны подойти какие-то вооруженные подразделения с восточного побережья. Плюс армия нашего друга из замка Бури. Ну и, конечно, подкрепления из других срединных земель. Но когда они все сюда доберутся, известно одному Ору. Думаю, пройдет целый месяц, пока все подойдут. «Мы не можем ждать еще месяц», — резко заявил Алмэр, дерганный походкой, расхаживая по шатру. «Пока все придут, тени уже откроют врата, и будет слишком поздно, ждать нельзя». Тогда надо выходить немедленно, невозмутимо отозвался Магнус и сделал ещё один глоток. Опоздавший, сформировав второй шеллон, в первой волне пойдут мои рыцари, альвы, дверги и ансаларцы. Магистр порывисто остановился. Да, именно так мы и сделаем, чуть ли не вскричал он, глаза стихиника горели лихорадочным огнём. Промедление смерти подобно. Слышите, ваше величество, смерти? Король смерил недовольным взглядом излишне возбуждённого мага, о чём-то подумал и решительно тряхнул головой. Я понял, сказал он и вызвал дютанта. Отдать необходимо распоряжение.